Эпилог. Комната у Мишки вышла красивой, яркой и вместительной. Осталось только дождаться спортивный уголок, который займёт своё почётное место у стены. В нашей комнате мы тоже успели поменять обои. Ради этого Мишутка позволил нам пожить некоторое время в его комнате. Увы, но в ремонте я не участвовал. Был уже на работе. Зато, со слов Лены, она с моими родителями управилась быстро, да ещё и много полезного узнала на будущее. Обо всех секретах не рассказала, но пообещала, что борщ на нашем столе будет чаще. Тут уж не смог себя сдержать и рассмеялся. Дни летели очень быстро, но каждый из них больше не казался мне каким-то грустным или неинтересным. После работы я ехал в сторону детского сада, где Лена и Миша ждали меня, если погода была хорошей. В плохую погоду они спешили домой или ехали на такси. Но чаще всего мы вместе гуляли, слушали Мишку, который не мог остановиться и вечно что-то рассказывал. Признаю, от него у меня часто болела голова, но это потому, что не привык. Чем ближе подходила дата нашей регистрации, тем чаще я ловил себя на мысли, что поступил верно. Ради такого важного события я нашёл хорошее кафе, где имелась детская зона, и пригласил на наше торжество не только родителей, а также Рената Тимофеевича и Антона Павловича с семьями. Спросил у Лены, есть ли среди её знакомых те, которых она хотела бы видеть. «Увы», — развела она руками. Подруг растеряла уже давно, а новых как-то не успела завести. Конечно же, я узнал, почему Лена не хочет общаться с родителями, и настаивать не стал. Сейчас она не готова, возможно, сильно обижена. Скорее всего, дело не только в ней. «Всё будет!» — уткнулся лбом в её лоб. «Рядом с тобой я могу мечтать о чём угодно». Расписались мы быстро. Просто в назначенный день и час пришли в ЗАГС. Миша в такой важный праздник, как и я, решил надеть белую рубашку и брюки. Лена была в красивом платье кремового цвета. Накануне мы купили ей небольшой букет из белых лилий. Второй букет из огненно-красных роз доставят прямо в кафе. Это будет небольшой сюрприз от меня. Туда же подтянутся гости. А вот мои родители попросились быть рядом и присматривать за Мишей, чтобы наша регистрация прошла без метания и переживаний. Где же ребёнок? Ничего он не разбил, нигде не потерялся. Разумность данной заботы мы поняли и приняли но Мишутка решил иначе. Он просто залез мне на руки и всю нашу небольшую церемонию крепко обнимал меня за шею с серьёзным видом. Кстати, фотографа нам пригласила Лада Альбертовна. Уж не знаю, как мы смогли об этом забыть, а она в такой короткий срок смогла найти. И фотографии однозначно будут интересными и запоминающимися. Ещё бы! Миша очень тщательно следил, чтобы мы где нужно поставили свои подписи и одобрительно кивал, принимая наши документы из рук работников ЗАГСа. Мне не верится прошептала Лена, рассматривая колечко на своём пальчике. «Всё именно так, как я и хотела». Её глаза блестели от счастья, она часто смотрела на мою маму, словно искала в её взгляде одобрение и, находя его, успокаивалась. В кафе нас уже ждали гости, которые поспешили с поздравлениями. Лена всё-таки заплакала от счастья, когда нам нажелали столько всего, что крылья за спиной разворачивались. «Ну и, судя по всему, подруги у неё теперь точно будут». Лада Альбертовна и жена Антона Павловича Олеся очень быстро нашли с ней общий язык. Дети сразу же поспешили в игровую зону, и усадить их за стол удалось далеко не сразу. Вот такой получился счастливый конец нашей необычной истории. И впереди у нас будет всё. Новая мебель, отличный рабочий кабинет для Лены, где она начнет принимать своих клиентов, утренники в детском саду и встречи с друзьями и родными. И, конечно, через несколько лет Миша намекнет, что неплохо бы и сестру ему подарить, потому что у всех в группе она есть, а у него нет. И мы совершенно неожиданно обрадуем его этой новостью. Но это уже будет наша, совершенно другая история.